словно нет гравитации. Это явление фиксировалось многократно. Ученые, в том числе иностранные, часто бывают в Шивапуре. Но никакого приемлемого объяснения чуду пока не найдено. Кто и когда положил сюда камни, неизвестно. Тем более неясно, какую роль играет число людей 11 и 9. С Индии же связано. Ещё одна большая загадка. Мы делим сутки на 24 часа. Час 60 минут, минута 60 секунд. Древние жители Индии использовали похожую систему отсчёта времени. День они делили на 16 кала, длительностью 24 минуты каждый. Кала на 60 векала по 24 секунды. Затем шли другие доли, вплоть до самой малой, кашта, составляющей одну миллионную часть секунды. Для чего могла понадобиться индийцам столь ничтожная единица времени, а главное, как они ее измеряли? Сейчас-то мы можем сказать, что кашта... Сопоставимо с временем существования некоторых ядерных частиц. А тогда? На мой взгляд, и шивопурские камни, и система счета времени, которой пользовались не только древние индийцы, но и древние шумеры, это подсказки для расшифровки большой тайны. А ключ к ней дожидается нас на юге Англии где постепенно разрушается от времени и рук туристов величественный «Стонхендж» — циклопическое каменное сооружение, созданное в каменно-бронзовую эпоху. Даже те крохи информации, до которых я сумел докопаться, исследуя и сопоставляя пропорции «Стонхенджа», потрясают меня. Я не верю, что племена скотоводов и земледельцев, жившие здесь три с половиной четыре тысячи лет назад, сумели придумать и реализовать такую великолепную идею, как Стонхендж. Тем более не верю, что это они вложили и зашифровали в нем знания, которые становятся нам доступными только теперь. И то не все. Стонхендж устроен следующим образом. В центре сооружения лежит огромный камень, названный алтарным. Первоначально он находился, видимо, в другом месте, и назначение его пока не ясно. Алтарный камень окружен подковой из так называемых трилитов. Каждый трилит, три камня, составлен из двух вертикальных блоков, высотой от земли до 7 метров и весом до 50 тонн на которое положена каменная плита. Подкова, в свою очередь, находится внутри кольца, которое принято называть «сорсеновым». Это каменный забор диаметром 29,6 и высотой 5,5 метров. Он состоит из 30-25 тонных блоков и 30 плит – Возьмите обыкновенную расческу, сверните кольцом, и вы получите подобие этой части из Тонхенджа. Композиция сооружения включает в себя еще несколько колец. Например, кольцо Х – это 56 лунок, выкопанных в почве. Их теперь называют лунками обри. И кольцо из голубых камней, лежащих на земле между трилитами и сорсеновым кольцом. Есть еще подкова из голубых камней. Комплекс завершается меловым валом диаметром 109 метров. Вход в Стонхенш ориентирован на точку восхода солнца в день летнего солнцестояния в направлении на северо-восток. Здесь вал разорван. Два других прямых параллельных вала образуют так называемую аллею. Археологи сперва объявили, что Стоунхендж — это комплекс культурного назначения, храм Солнца и Луны. Однако исследования энтузиастов-любителей, а затем и ученых, показали, что этим функции Стоунхенджа, видимо, не ограничиваются.